Так, красавицы, ваша жизнь с некоторых лет не может быть счастлива, если течет она, как уединенная река в пустыне, а без милого пастушка целый свет для вас в пустыне. и веселые голоса подруг, веселые голоса птичек кажутся вам печальными отзывами уединенной скуки.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 Желая и не находя того, чего вы сами ищете И не находите в хладной дружбе. Но что найдете, или в противном случае Вся жизнь ваша будет беспокойным тяжелым сном, Найдете в тени миртовой беседки, Где сидит теперь в унынии, в тоске Милая юноша с светло-голубыми или черными глазами,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 Впрочем, нет большой нужды знать его. Теперь должны мы приступить к описанию важнейших приключений.